Глава двадцать четвертая. Расплата за магию. Алена. Я постепенно приходила в себя. То ли дело было в увеличивающемся расстоянии между мной и вражеским луговым, то ли в холодных пальцах Винтера, гладящих мою руку, а вместе с душевным равновесием ко мне возвращалась способность мыслить и страх, леденящий страх. Я только сейчас поняла, чем могла закончиться эта история. если бы не вмешательство Винтера и управление магического правопорядка моей гибелью или нашей с вином, потому что без таинственного зелья он бы не справился. Вы что-то говорили о побочных эффектах зелья? Обратилась к Заритскому. Я слушаю. Тот украдкой вздохнул, видимо, надеялся, что забуду. Они для каждого индивидуальны, ответил спустя мгновение. Чаще всего это жар, как при гриппе, и ломота в костях. Иногда бывает хуже, лучше редко. И что мне делать, когда эти побочные действия останут? Мы оставим настойку. Будете давать каждый час по 10 капель на стакан воды. Это облегчит состояние. В больницу не обращайтесь, там вентеру не помогут. Почему вы сами не останетесь и не проконтролируете, чтобы с ним всё было в порядке? казалось, что где-то обязательно скрыто подвох, потому что бесполезно. Но если станет совсем худо, звоните. Это они так меня успокоили, покосилась на принца. Он безмятежно смотрел на меня, в синих глазах то и дело вспыхивали искры. Его магию я ощущала кожей. Тоненькие иголочки покалывали руки и ноги, будто проникая в кровь. Хотелось опустить голову в вину на плечо и уснуть. Подозреваю, что кое-кто специально меня успокаивал. Не беспокойся, Алёна, Зарицкий заметил мой взгляд. С Винтером всё будет в порядке. А можно не говорить обо мне так, будто меня здесь нет? Хмуро поинтересовался Ледяной принц. Прости, я погладила его ладонь. Он кивнул, мол, забыто. Привлёк меня к себе, и я всё-таки поддалась искушению, устроилась в его объятиях, прикрыла глаза. А когда открыла Винтер уже нёс меня по ступенькам в нашу квартиру. Лифт не для тебя придумали, да? спросила сонно. Так удобнее. А зелье ты забрал у Зарицкого зелья. Всполошилась и чуть не свалила с напл. Хорошо хоть держал крепко. Конечно, Алёна. Разговаривал со мной мягко, как с маленьким ребёнком. Я всё забрал, не волнуйся. А теперь, может быть, ты откроешь дверь? Я аккуратно поставил меня на ноги. Ключи от нового замка находились в кармане и, слава богу, не выпали. А с телефоном, кажется, придётся попрощаться. Надо позвонить маме с городского, чтобы не волналась, хотя я говорила, что вечером мы переберёмся к себе. Дверь открылась. Запах гари чувствовался только в прихожей, но уже ничто не напоминало о пожаре. Я сняла полушубок, разулась и прошла в гостиную. Тут же набрала номер родителей. Иначе нам могла грозить ещё и встреча с полицией, если они примутся искать заблудившуюся дочь. Пока разговаривала с мамой, спиной ощущала взгляд Винтера, обернулась. Он стоял на пороге комнаты, скрестив руки на груди и наблюдал за мной, серьёзный, сосредоточенный. Что? спросила тихо. Ты меня теперь ненавидишь? Ну как понять, что творится в голове у этого мужчины? Я потёрла виски, соображать всё ещё было тяжко. подошла ближе. За что я должна тебя ненавидеть, Вин? За обед с Дариной в плен? Если бы не я ничего бы не случилось. Не говори глупостей, обняла его, взглянула в глаза. Ты ни в чём не виноват. Это случилось бы рано или поздно, потому что Сергей не готов был потерять дополнительные финансовые средства в моём лице, а Дарина обещала, что превозродит меня к нему. Винтерна хмурился ещё сильнее. Смешной "Спасибо", прошептала и коснулась губами его губ. "Спасибо, что спас". Винтер прижал меня крепче. Я прильнула щекой к его груди и слушала, как мирно бьётся сердце. Самый спокойный звук в мире. Погладила ладонью его торс, ощущая, что покалывание магии становится чуть слабее. "Вин, я боюсь", призналась честно. "А если не смогу тебе помочь? Если всё будет хорошо, Алёна?" Давай ты прими душ, а я заварю кофе. Попытаюсь, по крайней мере, мы с тобой наконец-то поужиналим и ляжем спать. Ладно. Люблю тебя. Ещё раз поцеловала его и решила, что Вин прав. Надо успокоиться. Никому не станет легче, если меня накроет запоздалая истерика. Понежившись под тёплыми струями душа, переоделась в домашнее и пошла на кухню, но манящий запах кофе. Винтер справился с кофеваркой. И ждал меня. А на столе дымились две чашки. Правда стоило ему прикоснуться к своей, как на поверхность всплыли три людинки. Магия плохо слушается, пробормотал он, а я рассмеялась. Кофе с альдом, это же здорово. Спасибо. Винтер отвел глаза. И что с ним делать? Как узнать, что замысли бродят у него в голове? Что не так? Спросила прямо. Я подвел тебя. Он опустил голову. Не говори глупостей, и пей кофе. Бутерброд будешь? Вряд ли найдётся что-то ещё. Тут и для бутерброда ты ничего нет. Я проверил. Точно. Свет же отключали, когда тушили. Всё пропало. Значит, потерпим до утра. Или могу макароны сварить. Будешь? Не надо. Я вздохнула. Понятно. С Винтером сегодня разговаривать бесполезно. Спокойно допила кофе, стараясь мысленно убедить себя, что и ведьма Ещё одна выходка Сергея мне приснились. Не получалось, и меня била мелкая противная дрожь. Но она скорее относилась к тому неведомому зелью, которое выпил Вин. Я боялась ложиться спать. Но разве с Винтером поспоришь? Он почти силой уложил меня в кровать и лёг рядом. "Спи", приказал совсем по-королевски. "Слушусь, Ваше высочество", пробормотала, закрывая глаза. обвила его крепко едва не душа, но Винтер не противился и обнял меня в ответ. "Люблю тебя", прошептал на ухо. "И я тебя люблю. Спи". Но и сквозь сон я продолжала прислушиваться к состоянию Винтера. То и дело открывала глаза, смотрела на его спокойное, безмятежное лицо и засыпала снова. Сколько прошло времени? 5 часов, 6. Стоило ощутить, что он заворочился, и тут же пробудилась. Принц спал, но на лбу выступили мелкие капельки пота. Не стала его будить, может, во сне будет легче. Только лежала тихо и прислушивалась к дыханию, сначала размеренному, затем рваному. "Вин", позвала чуть слышно. Не ответил. Осторожно выбралась из объятий, это он почувствовал. Открыл глаза, мутные, больные. Свет ночника едва рассеивал мрак, но его хватало, чтобы увидеть Винтер плохо. Принесу лекарство, шагнул в сторону кухни, но Винтер успел перехватить мою руку. Нет, пожалуйста. Вин будет хуже. Зарецкий сказал, что это неизвестно. Послушалась. Сел рядом, сжал в руках ладонь. Кожа Винтера никогда на моей памяти не была горячей, а сейчас пылала. Я кусала губы, чтобы не поддаваться панике. Не сейчас, когда я ему нужна. Всё будет хорошо. провела по спутанным волосам. Всё пройдёт. Потерпи. Не разговаривай со мной как с маленьким. Хорошо, ты же у нас взрослый. Дай-ка я возьму градусник. Он здесь в шкафу. Что такое градусник? Винтер приподнялся на подушке. О, это очень интересный прибор. Я поднялась, достала из аптечки электронный градусник и нажала на кнопку. Прижми руку к телу и держи. Потом будет фокус. Алёна, Шучу я, шучу, легонько поцеловала в щеку. Меня трясло, печать на запястье взбунтовалась и тут вспыхивала то и исчезала. Раздался знакомый сигнал, и я показала винтуру экран. Тридцать восемь и пять. Что означают эти цифры? Вин разглядывал градусник. Температуру твоего тела. У здорового человека она составляет тридцать шесть и шесть, а у тебя повышенная. Значит, надо выпить зелье Заридского. Где оно? В кармане куртки. Винтер уже отбивал зубами дробь, поэтому ответ получился невнятный. Я помчалась в прихожую, отыскала пузырек и накапала десять капель в стакан воды. Вернулась в спальню, села рядом с принцем. Выпи, пожалуйста. Прислонила край посудины к его губам. Вин не спорил, покорно выпил с надобье и вроде бы стало немного лучше. Его уже не так тресло, а я засекла час. Следующую порцию можно будет выпить в три часа ночи. Расскажи мне что-нибудь, попросил Винтер. Что угодно. О ваших традициях, например, свадебных. Кто о чем от этой свадьбе? Хорошо, слушай. Я говорила и говорила, сжимая ладонь Винтера в своих руках. Не знаю, слушал ли он, но стоило замолчать, открывал глаза. Когда я остановилась перевести дух, а Винтер не пошевелился, стало страшно. Может, уснул? Каснулась лба. Кажется, температура стала ещё выше. Зарецкий говорил, что побочные эффекты зелья у каждого бьётся по-своему. Сколько же придётся страдать Вину. Часы пробили 3. Я поспешила на кухню, развела лекарство, а когда вернулась, Винтер метался по постели, кажется, не понимая, где находится. Тише, тише, пыталась его успокоить. Тише, мой хороший. Давай выпьем лекарство. На этот раз было гораздо сложнее заставить Винтера выпить снадобье. Часть расплескалась, а он смотрел на меня, словно не узнавая. Градусник показал тридцать девять и семь. Быть он обычным человеком, я бы вызвал скорую, но даже этой возможности не было, и мы с его болезнью остались один на один. Потерпи, родной, шептал в отчаянии. Потерпи еще немного, скоро все закончится, и мы с тобой пойдем на каток. Хочешь на каток? Да. прошели стиль ответ. Хоть какой-то толк от снадобья. Значит, так и поступим. А потом можем поехать куда-нибудь с Яриком и Мириком. Они вчера звонили, звали. Ты только выздоравливай скорее. Как только управление сделает тебе паспорт, сможем путешествовать. Далась мне эта работа, правда. Потом найду или вообще открою своё агентство. Попрошу папу, чтобы помог. И ты станешь моей женой, сипло спросил Вин. Да. если не будешь пить странные зелья и искрить магией. К рассвету стало совсем худо. Винтер не приходил в себя, только время от времени открывал глаза, чтобы отыскать меня взглядом и снова проваливался в беспамятство. Он метался по кровати, его тело выгибалось, и всю комнату заливало голубоватое сияние. Я пыталась как-то облегчить его боль, но что я могла? Он звал не меня, а незнакомых людей, Асия, Скайя, Гирден и много-много других, которые я с трудом разбирала, по моим щекам катились слёзы. Я едва не выла от бессилия, сходила с ума, не зная, что делать, только снова и снова шептала, что всё будет хорошо. А когда среди сбивчивых невнятных имён расслышала тихо: "Мама", и вовсе стало нечем дышать. Винтер, который избегал даже говорить об этой женщине, звал её в минуту боли. "Я здесь", сжал его руку. Я с тобой. Он затих не надолго, но вскоре лихорадка вернулась, как и магические вспышки. Стены спальни то покрывались льдом, то оттаивали, и на обоях оставались безобразные пятна. То в воздухе кружили снежинки, то опять вспыхивала огнём брачная печать. Она тайме не свою боль, шептала Винтору, хотя бы часть, и представляла, что тенью её из его тела показалась или ладонь в руках чуть прохладнее. Зато стало жарко мне, комната кружилась перед глазами. Ничего, мы справимся, правда? Винтер звало его, вернись ко мне родной, пожалуйста, вернись. Зелье больше не помогало, да и не получалось у меня заставить его выпить все. Во время очередного краткого затишья легла рядом, обняла и закрыла глаза. Силы покидали меня. Ничего, он справится. обязательно справится. Родной мой, любимый, самый лучший, и снова по каким-то неведомым узам тянуло на себя его болезнь. На какую-то минуту нырнула в темноту, а когда очнулась, встретилась с ясным взглядом синих глаз. "Тебе лучше", прошептала с облегчением. "Вин, как же ты меня напугал? Ты меня больше. Я звал тебя, а ты не просыпалась". Подняла голову, за окном рассвело. На часах полдень. Как? Только же было 7:00 утра. 5 часов. Как ты? Спросила Винтера. Выглядел он немного лучше, уже не так походил на жуткое привидение, как ночью. Пить хочется. Я сейчас поднялась и пошатнулась, чудом удержала равновесие. Не здесь, не сейчас. На кухне едва удержала стакан в руках, а когда подавала Винтеру, расплескала половину воды. Что было ночью? – спросил он, возвращая мне пустой стакан. Тебе было плохо, но уже все позади, правда? Наверное. Магию не чувствую совсем. Зато чувствовало я. За пальцем болела, будто с него кожу живьем сняли. Промолчала, конечно. Не надо его беспокоить, пусть отдыхает. Зазвонил мобильный Винтера. Я вышел в прихожую. Номер был неизвестный, неудивительно. ответила подперев спину и стеночку. Алёна, это Зарицкий, как Винтер. Жив? Если вы об этом просепела в трубку. Приступ закончился? Да. Ещё будут? Обычно нет, но у каждого свой организм. Вы его ещё попоите настойкой, а мы с Владом к вам вечером заедем. Можно подумать, их кто-то звал. С другой стороны, может, чем-то помогут Винтеро. Хорошо. сказала Альберту: "Приходите и захватите что-нибудь из еды. У нас ничего нет, а я его не оставлю". О том, что сама напоминаю зомби, решила промолчать. Договорились. До вечера, Алёна. Вернулась в комнату. Винтер, видимо, всё слышал и сам, потому что не спрашивал. Легла рядом, опустила голову на плечо. Ещё раз выпьешь что-то подобное, не знаю, что тебе сделаю. обещала. Если тебе будет угрожать опасность, выпью вин. Ты бы тоже это сделала ради меня, Алёна. Разве нет? Да, пришлось признать. Сделала бы, но это не значит, что надо так рисковать собой, слышишь? Если с тобой что-то случится, я не переживу. Кто бы говорил? Винтер легонько поцеловал меня, изучил обои, которые местами пошли трещинами, вздохнул. Да. Здесь тоже придётся делать ремонт. Но это пустяки. Главное, что ему лучше. Давай поспим, прошептала. Давай, закрывай глаза. Вин обнял меня и привлёк к себе. Сейчас, когда опасность миновала, усталость накатила с новой силой, и я сама не заметила, как провалилась в сон, полный синих вспылохов знакомой магии.